Щука. Щука – пресноводная рыба из семейства щуковых. Щука – один из самых прожорливых и многочисленных хищников России. Встретить ее можно как в чистых полноводных реках, так и в заросших водной растительностью озерах и прудах. С древних времен щука считается главным объектом любительской и спортивной рыбалки, всех без исключения рыболовов. Сложно перечислить все способы ее ловли и все снасти, которые созданы рыболовами. Тело щуки удлиненное, обтекаемое, похоже на стрелу или торпеду. Голова плоская и широкая, с огромным ртом, способным широко открываться. Ротовая полость и глотка оснащены огромным количеством зубов, посаженных под разным углом. Зубы, расположенные на нёбе и нижней челюсти, могут легко выпадать, но на этом месте вскоре вырастают новые. Меняются зубы постепенно, причём хищница продолжает активно охотиться. Челюсти этого хищника настолько сильны, что ни одна рыбёшка не в силах вырваться из них. Тело щуки покрыто мелкой, довольно мягкой чешуёй. Сверху чешую окатывает слой густой слизи. Спинной плавник сильно смещен к хвосту и находится на одной вертикальной оси с анальным плавником. Строение тела и расположение плавников позволяет хищнику плавать поразительно быстро, но не на большие расстояния. Тело окрашено в серо-зеленый цвет с бежевыми пятнами. Спина очень темная, бока немного светлее, а брюхо практически белое. Кончики плавников окрашены в оранжевый цвет. Такая краска позволяет щуке маскироваться в густой водной растительности, выжидая добычу. Аппетиту щуки могут позавидовать многие представители фауны. В ее рацион входят мелкие и крупные рыбы, мыши, крысы, лягушки и тритоны, и даже мелкие птицы и птенцы. Щука – одна из немногих хищников-каннибалов. При недостатке мелкой рыбы, других видов, Крупная щука начинает охотиться на собственных собратьев меньших размеров. Поедает она также и других хищников, например, окуня, судака и так далее. Щука всегда держится у кромки водорослей или у затопленных коряг. Живущая в реках хищница очень редко выходит на быстрое течение, предпочитая места с тихой водой. Охотясь, она прячется среди листьев растительности или стволов деревьев, и замирает. Таким образом, она сливается с пестрыми водорослями. Хищница может находиться без движения очень долго. Когда в поле ее зрения, нужно отметить, что видит щука превосходно, попадает добыча, она стрелой вылетает из засады, широко открывает пасть и в один момент заглатывает добычу. Не отказывается щука ни от малька, который держится стаей, ни от крупной рыбы. Строение ее челюстей позволяет проглатывать рыбу, составляющую третью часть от длины самой хищницы. Иногда рыболовы находят щуку, из пасти которой торчит хвост и часть тела очень крупной рыбы, порой равной по размерам самой хищницы. В таких случаях щука может погибнуть, так как огромное количество зубов не дают добыче вырваться из пасти, да и сама щука не может освободиться от застрявшей пищи, так как зубы находятся под углом и направлены к глотке. Нередко щука ошибается и не захватывает добычу сразу. В таких случаях она предпочитает вернуться на исходную позицию и дождаться другую добычу. Кроме того, во время охоты щука никогда не гоняется за рыбой. Она может попытаться догнать свою пищу, но если чувствует, что погоня может затянуться, то хищница оставляет добычу в покое. Особенно активно щука питается глубокой осенью, ранней весной и после нереста. Осенью, до самого ледостава, щука поедает все, что попадается на ее пути. Не брезгует хищник и пищевыми отбросами. Зимой она менее активна, она мало двигается и охотится. Картина меняется с наступлением весны, когда начинает таять лед. А в это время щука просыпается после холодов и начинает наедать жир и набираться сил перед нерестом. А вырастает щука до двух метров, а в редких случаях и больше. Все же чаще можно встретить хищницу метр-полтора в длину. Самец всегда меньше, чем самка. Средний вес взрослой особи составляет 2,5-3 килограмма. При благоприятных условиях жизни и обилии пищи некоторые особи, щуки, могут набирать до 20 и более килограммов, но это лишь единичные случаи. Такую щуку можно найти лишь в глухих водоемах, куда редко приходит человек. Жизнь щуки довольно продолжительна. Некоторые особи могут прожить 30 и больше лет. Щуки довольно плодовитые. Самка может выносить от 18 до 250 икринок. У особо крупных экземпляров а может насчитываться до миллиона икринок. Яйца щуки довольно крупные. В диаметре они составляют примерно 3 миллиметра. Нерест начинается в то время, когда вода прогревается до 5-6 градусов по Цельсию. А в этот период щука держится на небольшой глубине, метр полтора небольшими группами как правило одна самка и три четыре самца половое созревание самки щуки наступает на пятом году жизни у самцов немного раньше на третьем или четвертом икру самки откладывают на листья водорослей через несколько дней икра начинает отрываться от растительности и опускаться на дно где и находится до выхода малька из оболочки Когда малек вышел из оболочки икры, он питается небольшими рачками, а со временем в его рацион постепенно входят мальки рыб из семейства карповых, а когда щуренок вырастает до 5 см в длину, он питается исключительно мелкой рыбой. Сазан. Сазан – представитель рыб семейства карповых. Одной из самых многочисленных семей в водах России – и зарубежья. Семейство Карповых насчитывает около 75 видов рыб. Сазан обитает в пресных водах рек, озер и прудов. Встретить Сазана можно в бассейнах Средиземного, Черного, Азовского, Каспийского, Аральского морей, а также в реках Тихого океана. Перечислим лишь некоторых представителей семейства Карповых. Это Амур, Белоглазка, Верховка, востробрюшка, вырезуб, чехонь, голавль, густера, уклейка, жерех, карась, красноперка, плотва, лещ, линь, пескарь, сазан, подуст, толстолоб и язь. Все эти виды рыб являются популярнейшими объектами любительской и спортивной рыбалки в России. В каждом селении можно найти рыболовов, которые всю свою жизнь ходят исключительно на карася или сазана, на плотву или красноперку, на линя или язя. Нет в России такой реки или озера, где не водятся представители семейства карповых рыб. Сазан является предком многих видов карповых рыб, таких как карп – культурная форма сазана, холодостойкие карпы и сазаны – гибриды сазана и карпа, быстрорастущие карпы и другие. В середине XX века развернулась активная работа по оккультуриванию и акклиматизации сазана. В результате практически в каждом городе появились рыбные хозяйства, выращивающие как самого сазана, так и виды, получившиеся в результате скрещивания. Сазан – крупная рыба, вырастающая в длину – до одного метра и больше, при массе тела 20-30 килограммов. А в благоприятных условиях и при обилии питания сазан может вырасти до больших размеров. Тело сазана сравнительно короткое, но очень широкое, с боков приплюснуто, голова небольшая, с большими глазами, радужная оболочка которых золотистого цвета и маленьким ртом, А губы способны выдвигаться вперед на несколько сантиметров, что позволяет рыбе собирать пищу со дна. По бокам от рта расположены кожные образования – усы. Отличительная особенность сазана – длинный спиной плавник. Первый луч плавника очень толстый, прочный, с рядом острых зубцов. При опасности сазан поднимает плавник так, что острый луч – оказывается перпендикулярно его телу, и при таком положении рыба может уберечься от хищника или перерезать толстую леску рыболова. Все плавники сазана очень широкие и сильные. Выделяется широкий хвостовой плавник. Спина сазана окрашена в темно-серый цвет. В зависимости от водоема цвет спины может колебаться от светло-серого до черного Бока имеют серо-золотистую окраску, брюхо светлое с золотистым отливом, спиной грудные и брюшные плавники практически черные, анальный и хвостовой плавник могут иметь бурую окраску. Сазан предпочитает держаться мест со спокойным течением. На быстрое течение выходит крайне редко. Излюбленное место Заросли камыша, водорослей или другой водной растительности, затопленные стволы деревьев и коряги. Именно в таких местах рыба находит себе корм. Вообще сазан может поедать практически все. В его рацион входят черви, личинки насекомых, моллюски, мелкие рачки, молодые растения, семена прибрежных деревьев и кустарников. Как правило, сазан держится большими группами – А рыбы вместе исследуют дно и ищут пищу. Только самые крупные особи плавают поодиночке и отдельно. Активен сазан только в теплое время года, когда температура воды превышает отметку в 15 градусов по Цельсию. Как только температура воды опускается ниже 6 градусов, сазан уходит на дно и прекращает питаться. Сазан считается весьма плодовитой рыбой. Самка может носить от 200 тысяч до полутора миллионов икринок. Половое созревание самок и самцов наступает приблизительно в одно время, на четвертом году жизни. При обилии корма и высокой температуре воды в водоеме, сазан готов к размножению уже на втором-третьем году. Период нереста начинается весной, когда температура воды составляет 12-15 градусов по Цельсию в южных районах России самки начинают метать икру в самом начале мая. Нерест длится около трех недель, а в северных широтах период нереста приходится на конец мая. Самки сазана откладывают икринки на мелководье, заросшим растительностью. На равнинных реках в период половодья сазан выходит к самой кромке воды и там мечет икру. Самцы в этот момент ведут себя очень активно. Они выпрыгивают из воды и шумно плюхаются на ее поверхность. Икринки лежат на листьях растительности примерно неделю, а потом из них выходит личинка сазана. Эта рыба развивается поразительно быстро. Уже в первый год жизни сазан вырастает до 10-15 сантиметров. При массе тела 200-250 граммов. А в два года рыба весит до 700 граммов, при длине тела 30 сантиметров. У многих карповых, у сазана в том числе, наблюдается интересная особенность. Самка откладывает не всю икру сразу. В ее брюхе, в особом мешочке, хранится два вида икры. Развитая, готовая к оплодотворению, крупная икра и мелкая, которая не способна дать жизнь новым рыбам. Сначала самка выбрасывает только крупную икру, а мелкая остается в ее чреве для того, чтобы созреть. Если погодные условия благоприятствуют, то через несколько недель после первого икромета наступает второй нерест. Если на улице устанавливается холодная, дождливая погода, то остаток икры растворяется и усваивается организмом.